бесстыдницы. А между тем другие девушки уже приступили этот предел. Табу, налагаемое на поцелуй, на ласку. Увлекаемые чувственностью, любопытством или стремлением подцепить мужа, они шли до конца. Правда, в привилегированном обществе таких единицы. Однако их существование и, главное, их дерзость предвещают торжество, Новые модели воспитания чувств, которые возьмёт верх в двадцатом столетии, пока не воспринимаются как бесстыдницы.